Это единственное, чем мы можем рассчитаться за вашу службу. Благодарите Гаузнера, именно он отбил для вас эту привилегию. Он предполагал, что вы откажетесь, хотя я не очень-то верил ему. Молодец, он понял вас отменно. — И Я не стану придумывать версий, — ответила Криста, чувствуя в себе безнадежную усталую тоску. Скорее бы все кончилось. Нельзя идти в темноте годы. Ночь, даже зимняя, так или иначе проходит, но если она продолжается уже 30 месяцев, то ждать больше нечего. И ни от кого. А дважды предателем я быть не смогу. Я действительно люблю пола. Да? Кирзнер прикрыл рот рукой, взевнув, и снова глянул на часы. Что вы намерены сказать полиции? Правду. Всю? Да. Стоит ли? У меня нет больше сил. Врут, когда верят во что-то. У меня сейчас я это кончилось. Ну-ну. Не боитесь, что пресса станет вас называть нацистской подстилкой? Здешняя? «Испанская пресс «Это не станет. Мы позаботимся, чтобы ваши показания сделались известными в Норвегии, милая Фрейляйн. Вас освободят из здешней полиции после двух-трех недель допросов, но вас вышлют отсюда. Куда возвращаться? Вы же математик, а не писатель. Тот бы нацарапал книжонку, а не умеет из дьявола сделать ангела». Но вы ведь тяготеете к точности в выражениях. Вы правы, ремесло накладывает на человека печать. — Что вам нужно от меня? — спросила Криста, чувствуя, как обмекает ее тело, ноги становятся ватными, чужими. — Да ничего мне от вас не нужно, — так лениво ответил Кирзнер. — Мне было поручено Гаузнером порепетировать с вами встречу с любимым. — Вы отказались. Других указаний я не получал. — Подождем, пока он позвонит и скажет, когда вас везти на квартиру мистера Роумена. — Мертвого? — Естественно. — Что-то не сходится, — сказала криста приказав себе сжаться в кулак, затаиться, стать Сначала вы мне предложили порепетировать, потом сказали, что пол... Романа убьют. Не связывается. Я сказал, что его убьют, когда понял, что вы лжете, стараясь вести меня в заблуждение по поводу ваших с ним отношений. Если вы скажете правду о том, как вы к нему относитесь, его еще можно будет спасти. У нас осталось, он посмотрел на часы, несколько минут. Судьба Роумана по-прежнему в ваших руках, ибо после того, как мы прорепетируем, В мельчайших деталях сцену вашей встречи дело, как я полагаю, закончится обручением. Но вопрос заключается в том, готовы ли вы продолжать быть с нами, сделавшись миссис Роумен. Я помогу вам, милый фрейляйн. Я, видимо, обязан помочь вам понять правду. Честно говоря, мы попали в засаду, понимаете? Ваш любимый заманил нас в засаду. Пришел Пеппе. Принес чашку кофе и рюмку коньяку. «Я сделал вам очень горький кофе, Кристо, без сахара, и глоток коньяка. Попробуйте. Вот так. Вкусно?» «Спасибо, действительно вкусно», — Кристо усмехнулась. «Если только вы не подсыпали туда какой-нибудь гадости». В глазах Пепе что-то вспыхнуло, но это был один лишь миг. Потом он снова сгорбился, опустил голову, сжав пальцы в кулак и отошел на свое место к двери. «Тебе жаль, фрейляйн, Пепе», — усмехнулся Кирзнер, — «должен тебе признаться, мне тоже. Если ты не чувствуешь в себе силы продолжать работу с ней, пригласи Хайнса. Я не буду на тебя в обиде, правда?» Так вот, не дождавшись ответа, Пепе продолжал между тем Кирзнер, «Севилье вас опекал не наш человек, нашего человека выкрали».